Проект Литрес Чтец. Тайниковский. Подземелье Кинга. Том 3. Интерлюдия первая. Несмотря на то, что за все время карьеры наемника Баракуда повидала многое, она не смогла сдержать рвотных позывов и последние несколько минут подкармливала жителей подводного мира содержимым своего желудка. Кто мог сделать подобное. К ней подошел касатка, который держал рядом с носом платок, ибо вонь на палубе стояла ужасная. «Меня больше интересует, куда делись все трупы», присоединился к разговору Морж. «Даже думать об этом не хочу», произнесла баракуда и, повернувшись к своим собеседникам, облокотилась на борт корабля. Сняв латунную рукавицу, она вытерла рукой губу и поморщилась. «А надо бы», — задумчиво сказал Морж. «Если поблизости обитают какие-нибудь опасные твари, то надо быть настороже. Он осмотрелся по сторонам. «Люди такое вряд ли могли сделать», — добавил он, глядя на гниющие внутренности, раскиданные по всему кораблю. «Кос, проверь, есть что-то опасное рядом?» Барракуда кивнула молодому пареньку, который, в отличие от нее, носил легкую кожаную броню черного цвета с многочисленными железными вставками из белого металла. Собственно, из-за этой брони он и получил свое прозвище. «Сделаю!» Кос пожал плечами и достал из специальных ножен магический жезл темно-синего цвета, в навершии которого ровным холодным светом пылал аквамарин. Он прямо в воздухе вычертил несколько магических фигур, после чего резко взмахнул рукой в сторону моря, и из навершия магического жезла вылетела темно-синяя сфера, которая прямо в полете превратилась в крылатую рыбу и нырнула в воду. «Я гляну с воздуха», — произнес Морж, пухлый наемник с густыми седыми усами, которые постоянно топорщились вверх, тем самым делая его образ немного комичным. Буквально в следующее мгновение его глаза вдруг остекленели, перенося сознание мага в воздушного элементаля, все это время кружившего в облаках над кораблем. «С воздуха вроде все чисто», — сказал Морж. «Под водой тоже ничего» произнес кос и осмотрелся по сторонам. Не нравится мне все это, задумчиво сказала баракуда и повернулась в сторону корабля, на котором они прибыли. Ладно, возвращаемся обратно. Она махнула рукой в направлении ловчего. Чего дальше будем делать? спросил морж, пока они шли в сторону своего корабля. Надо думать, ответила баракуда ибо произошедшая с ними ситуация ей, откровенно говоря, очень не нравилась. «Может, все-таки посмотрим, что тут за война? Если обычная терка двух обидевшихся друг на друга корольков, возомнивших себя богами, то мы можем вмешаться. Я не думаю, что здесь есть наемники, которые могут быть сильнее нас», сказал Кос и посмотрел на своих друзей. «Кто знает?» — Баракуда пожала плечами. «Я бы согласился с новичком», — Морш кивнул на касатку. «Подумаем на корабле», — не стала спорить со своими баракуда. Все трое вернулись наловчево. Какое-то время спустя. «В общем, я не вижу смысла возвращаться просто так обратно», — в конечном итоге резюмировала Баракуда. «Вмешиваемся в войну?» — радостно воскликнул Кос. «Посмотрим». Баракуда махнула рукой. Это еще не точно, добавила она и осмотрелась на корабле. Вы уверены, что никого не видели? Я точно нет, сразу же ответил Морж. В воде тоже никого не было, произнес Касатка. Понятно, задумчиво сказала Баракуда и посмотрела на них. Сами чего хотите? Я за то, чтобы помочь одной стороне, радостно произнес Кос. Я, по идее, тоже, сказал Морж и посмотрел на баракуду. Нужны деньги, будто бы оправдываясь, виновато добавил он. Она тяжело вздохнула. Ладно, но если там жопа, то не впрягаемся. Идет? Я согласен, пожав плечами, ответил Морж. Я тоже, согласился Касатка. Тогда хорошо, немного подумав, ответила Баракуда. «Выбираем ту сторону, которая заплатит больше, делаем, что от нас требуется, и сваливаем. Если еще и какого-нибудь портального мага в этом захолустье найдем, то будет вообще здорово!» «Эх, мечты, мечты!» — усмехнулся касатка. «Мало ли!» — баракуда пожала плечами. «Все, отчаливаем!» — крикнула она капитану корабля, и ловчий начал отшвартовываться. «А с посудиной это и чего будем делать?» — поинтересовался Кос, посмотрев в сторону пиратского корабля. «Ты знаешь!» — усмехнулась Баракуда и, повернувшись к кораблю спиной и, утратив к нему всяческий интерес, пошла в сторону каюты. Касатка огляделся по сторонам и, не найдя нужного, закрыл глаза, а спустя мгновение в его руке уже лежал незажженный факел. Кос посмотрел на Маржа. «Подсобишь?» — спросил он его, и тот щелкнул пальцами. Стоило этому произойти, как факел в руках сразу же вспыхнул ярким алым огнем, и касатка, недолго думая, подошел к борту ловчего. «Может, отбуксируем его и продадим кому-нибудь?» — с надеждой в голосе поинтересовался он у Маржа, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Эх!» — кост тяжело вздохнул и кинул факел на палубу корабля пиратов. «Ладно, пойдем выпьем!» — Морж положил свою здоровую ручищу на плечо косатки, и оба пошли в сторону трюма. Ловчий медленно удалялся в сторону ближайшего порта, и для его экипажа горящий корабль пиратов вскоре превратился в едва заметную черную точку на горизонте. Кто же знал, что подобное развитие событий устраивало далеко не всех, кто в тот момент находился рядом?